Эпилог Тело Лаэля лежало на деревянном настиле, как и сотни ментрийских воинов, павших этой ночью. Марайна сжимала руку мертвеца, облаченного в белый саван. Глаза Лаэля прикрывали две золотые монеты. «Благодаря тебе это была самая скорая война. Ты спас миллионы жизней», — проговорила Марайна и скрестила руки воина на груди. Отошла на два шага и взяла за руку Сарката и Израиль. Эльфийская королева стояла с высоко поднятой головой, но по щекам струились слезы. Это была последняя слабость, которую она позволила себе в этой жизни. — Покойся с миром, друг мой! — прошептал Саркат и поднял свободную руку. Местные целители помогли ровно встать на ноги для церемонии прощания с погибшим но до полного выздоровления было далеко. Мальчишка сжал кулак, и бревна помоста озарила искра огня. Ее медленно разгонял холодный зимний ветер. — Спасибо, — произнесла Израиль. К помосту подошли жерть и рыжебороды. Все молча смотрели, как пламя медленно пожирает тело погибшего друга. — Покойся с миром, Лаэль начал долговязый. Мы тебя не забудем, закончил гном. Дым заполнил вершину холма. Воздушные маги едва успевали отгонять его вдаль. Солнце стояло высоко над горизонтом, озаряя своим блеском свежевыпавший снег. Что будет дальше? Саркат уставился единственным глазом на Марайну. Мы вернем эльфам их леса. Марайна сжала руку Израиль. И благодаря жертве Лаэля добьемся мира в Арьерхиле. Конец книги. Текст читал Алексей Швагров.